Глава 9. Рождены, чтобы торговать. Рядом с Цзядзяном расположена провинция Денсу. Она занимает второе место в Китае по экономической мощи. Денсу и Цзядзян во многом похожи. В Денсу также выращивают чай, производят шёлк. Жители обеих провинций говорят на родственных диалектах. Но, конечно, есть и различия в деталях. Например, лучшим чаем в Дяньцзу считается Нанкинский Юйхуа, который выращивают в времён династии Тан, с 618 по 907 год. По крайней мере, именно в эпоху этой династии его начали упоминать в литературе. В частности, его описание дано в каноне чая, созданном чайным мудрецом Лу Юем в 780 году. К слову, этот трактат самая ранняя и наиболее полная книга о чае в мире. Лу Юй писал ее 26 лет, посвятив исследованию основную часть жизни и перепробовав все сорта чая на территории Китая того времени. И раз он включил Юй Хуа в свой труд, значит чай этот действительно хорош. Другой сорт чая, который можно назвать символом дзянсу, Билу Чунь. Он относится к зеленым чаям, у него нежный аромат, а его настой имеет оранжево-розоватый цвет, что обычно нравится женщинам. Поэтому его иногда называют женским чаем. Такие особенности белочуня объясняются тем, что традиционно чайные кусты сажают в шахматном порядке вместе с персиком, сливой, абрикосом и другими плодовыми. Их корни оказываются переплетены, а насекомые переносят пыльцу с цветов фруктовых деревьев на цветы чая и наоборот. Из-за странноватого для той эпохи запаха этот сорт сначала именовался пугающий аромат. Но в 1699 году им угостили императора Кан Си, годы жизни с 1654 по 1722, которому чай понравился, а названия нет. Поэтому Кан Си его переименовал. Би означает бирюзовый цвет, Ло – улитка, так как листья закрученные, а Чунь – весна. Так как в этом регионе очень развита чайная культура, неудивительно, что еще один символ Дян Су Глиняные чайники. Но не все, а только созданные в местности Исин, на востоке провинции. Их производство началось в период царствования императора Джу Хоу Джао, Удзун, династии Мин, правившего Китаем в период с 1506 по 1521 год под девизом Джен Дэ, де» истинная добродетель. Сырьем для производства чайников является специальная глина. Она бывает трех цветов фиолетовая, зелёная и красная. Глина имеет уникальный химический состав. В результате изделия получаются особенными, изящными. Стенки чайников прогреваются равномерно, что позволяет напитку полностью раскрыть свой вкус и аромат. Обычно секреты производства передаются от отца к сыну, и преемственность подтверждается документами. Мастер точно знает свою родословную и может рассказать, что чайник, который вы держите в руках, точная копия того, что делал пра-пра-пра дедушка этого ремесленника. Это тот случай, когда родословная начинает приобретать коммерческое измерение, поскольку изделия имеют коллекционную ценность. Причём дорого могут стоить не только оригинальные произведения мастеров прошлых веков, но и их современные копии, выполненные потомственными ремесленниками, живущими в наши дни. На аукционах стоимость чайников порой достигает впечатляющих сумм. Современные изделия могут стоить несколько тысяч долларов, а произведения мастеров прошлых веков несколько миллионов. Бизнесмены этой провинции считаются очень предприимчивыми, почти такими же, как джидзянцы, но в примерах ставят реже, возможно, потому что они просто скромнее. Сокращённое название Дянсу Су, поэтому местных бизнесменов называют Сушанами. Самая большая особенность сусанов заключается в том, что они умеют хорошо использовать свои сильные стороны и компенсировать слабые за счёт партнёров, то есть склонны к кооперации. Они стремятся снижать риски, желая стабильно получать небольшую прибыль. В бизнесе сусаны скорее предпочтут одержать ряд маленьких побед, чем серьёзно рисковать и потерпеть поражение в погоне за победой большой. Они очень прагматичны, держат руку на пульсе своего дела чутко реагируя на изменения рынка. Сушаны очень клиентоориентированы. Наибольших высот они достигают в отраслях, где предусмотрен непосредственный контакт с конечным потребителем. Их характерные особенности продуманность логистики и складирования товаров, а также заботливое отношение к покупателю. Их главный принцип эффективный поиск своих преимуществ и использование их в полной мере. Например, зоны обслуживания вдоль высокоскоростных шоссе в Сушане часто превращают в комплексные инфраструктурные объекты, где пассажиры и водители могут не только заправить и починить свой автомобиль, но и получить множество дополнительных услуг. А зона обслуживания, примыкающая к озеру Янчен в Сучжоу, вообще была превращена ими в туристическую курортную зону. Если преимуществ нет, то их придумывают. Например, в городе Чанжоу который изначально не имел особых достопримечательностей, создали китайский парк динозавров, хотя к динозаврам это место вообще не имело отношения. В результате СМИ стали называть Чэнжоу городом драконов, что привлекло большой поток туристов из разных регионов Китая. Дянсу богат на таланты. Поэтому говорить о выдающихся предпринимателях этой провинции можно очень много. Упомянем лишь некоторых из них. Чэнь Цзяньхуа родился в 1971 году. Он занимает должности президента корпорации Хэн Ли, заместителя председателя Китайской ассоциации предпринимателей, вице-президента Китайской ассоциации производителей химических волокон и исполнительного директора Китайской федерации текстильной промышленности. Хэн Ли была основана в 1994 году. Это крупный холдинг, занимающийся производством продуктов нефтехимии новых полиэфирных материалов и текстиля. В его состав входит одно из крупнейших в мире предприятий по производству шёлковых волокон. Состояние Чэнь Дяньхуа и его жены Фань Хунвэй в 2022 году выросло до 24,5 миллиардов долларов. Что сделало Фань Хунвэй самой богатой женщиной в Китае? Её личное состояние оценивается почти в 9 миллиардов долларов. Она работает заместителем своего мужа в Хэн Ли и нескольких дочерних компаниях. При этом Фань Хун Вэй не имеет высшего образования. Она окончила только профессионально-техническое училище. Другой известный уроженец Дян Су Сунь Пяо Ян окончил бакалавриат Китайского фармацевтического университета и магистратуру химического факультета Нанкинского университета. В настоящее время он является председателем совета директоров фармацевтической компании «Дзянсу Хэнжуй», сфера деятельности которой включает в себя производство противоопухолевых и хирургических препаратов, используемых во время операций. Сунь Пяо Ян – обладатель множества почетных званий и премий за инновации в бизнесе. В 2022 году его состояние достигло 17 миллиардов 100 миллионов долларов.